Глава 25. Первым человеком, встретившим его на пороге общежития, конечно, был Роальд. И первым человеком в этом мире, который искренне обрадовался его возвращению, тоже. Привет, дружище! Он схватил Кира в охапку, крепко обнял и похлопал по плечу. Вектор пропал, его украли! Вместо приветствия сказал Кир и тут же защипала в глазах, по щеке скатилась горячая капля. Он быстро смахнул ее рукавом. «Рольд не заметил, или сделал вид, что не заметил. Сочувствую. Пойдем расскажешь, как что. Давай через час. Мне бы вещи разобрать, да в библиотеку зайти». «Договорились. Я тоже пока со своими делами закончу». С этими словами Рольд ускользнул в парк. «И все-таки приятно, что кто-то рад тебя видеть», — подумал Кир про себя. Даже если у этого кого-то роман с девушкой, которая тебе нравится, ехидно поинтересовался другой голос, тоже внутренний, но не слишком доброжелательный. Интересно, он к Раде отправился? Эти размышления были грубо прерваны, а на пути в комнату неожиданно возникло еще одно препятствие. — Комната 24? — окликнул его новый комендант. — Да? — Кир остановился. — Получите задание на отработку пропущенного. В руки Киру легла стопка листов, потом он расписался в десятке разных журналов. Похоже, у нового коменданта все было под контролем. Рольд развалился на кровати, которую раньше занимал Волк. Кир сидел над книгами и старался поддерживать разговор, в то же время не отвлекаясь от своего занятия. Он бы предпочел остаться сейчас один, но как-то неловко было выставлять за дверь человека, у которого час назад рыдал на плече. Даю и узнать новости учить тоже хотелось. А Рольд как раз пересказывал последнее событие. Вместо Тастара назначили нового преподавателя, а точнее молоденькую преподавательницу, которая, как выразился Рольд, весьма аппетитна и не глупа. На занятиях по прикладной магии пятикурсник, немного увлекшись, превратил ртуть в золото и теперь живет на себе волосы, потому что не может вспомнить, как... Преподаватели же ведут диспут о правомерности и этичности применения вспоминательного заклинания. Но что бы они там ни нарешали, Совет 18 наверняка не даст разрешения. Слишком велик риск летального исхода для студента. Рада стала объектом всеобщей зависти и теперь всерьез побаивается наговоров, порч и прочих проявлений женского коварства. Великолепный профессор Остин предложил ей писать у него курсовую работу. События, конечно, из ряда вон выходящие. До этого никто из многочисленных воздыхательниц такой чести не удостаивался. Более того, Остин не раз говорил, что женщина в науке — это недоразумение. Вряд ли, конечно, он говорил это при Сардаре. Последняя новость Кира огорчила. Не больше, впрочем, чем недавний холодный прием. На какое-то время Рольд замолчал, а потом спросил, «А что, Джара в образе девушки и правда так хороша, как о ней говорят?» Кир вздохнул. Он уже в подробностях рассказал все о пропаже Вектора и возвращаться к этой теме не хотел. Рольд так и не спросил, зачем вдруг Киру понадобилось бросать волка на несколько дней в лесу. «Жуткая она, в любом образе». А в этот раз я точно предпочел бы с ней не встречаться. Кир вздохнул и мысленно позвал. Вектор, не слишком веря в успех. «Жалко зверя», — согласился Рольд, — «но, может, еще найдется». А что точно она сказала, вдруг там есть какая-то зацепка. Что он вышел на окраину леса, и его забрал человек с большой клеткой. «С клеткой?» — Рольд напрягся. Это не ускользнуло от внимания Кира. «Да. А ты что-то об этом слышал?» «Нет. Просто подумалось, откуда вообще может взяться такая большая клетка? А чем это ты там так занят? Откуда такое рвение к научному граниту? Загрузили отработками?» Отработок и правда хватало. Казалось, все преподаватели решили отомстить прогульщику и задали ему свою десятикратную норму знаний. Только вот многочисленные и разнообразные учебники так и остались лежать в сторонке. Он был озабочен другим. История «Ирис» и «Айрис» на самом деле никуда не привела. Кто загадочный хозяин Ланса? Кто его не менее загадочный визитер в капюшоне? Конечно, у него в руках оказался бесценный трофей, прибор, открывающий переходы. Но толку от него пока было немного. Переместиться в Саригоны обратно — это сколько угодно, а вот понять, как он устроен, — увы. Оставался еще один след, который мог бы привести к настоящим контрабандистам. — Вот пытаюсь найти знак, круг и два отрезка по касательной. — Два чего? — переспросил Рольд. Два того, чего вы, похоже, не проходили. Опять прокол. Интересно, о чем уже догадывается, Рольд. Слишком многое он знает о странностях своего друга и товарища. Вот, Кир протянул ему листок с неумело нарисованной закорючкой. О, ну этот знак в книге попадет еще не скоро, засмеялся Рольд. Тебе он знаком? Кир не верил своим ушам. Ничего себе, удача! Прекрасно знаком! Это высокохудожественное изображение означает «Помогите!» Вот, смотри, человечек в мольбе вскинул руки. И откуда ты знаешь? Этим таинственным во всех отношениях знаком пользуется исключительно малышня и исключительно у меня на родине, когда играет в «Беглецы-искатели». Означает он, что кого-то взяли в плен. На лице Рольда появилось мечтательное выражение Наверняка мысленно он уже перенесся в далекое беззаботное детство. А вот где ты обнаружил это чудо семиотики?» Кир вздохнул. Детские забавы. Еще одна пустышка. Снова никаких следов. «В городе. В магазинчике у Зорда. После того, как содержимое магазинчика, да и сам Зорд бесследно исчезли», — пробормотал он. «Вот как», — рассеянно проговорил Рольд. «Что ж, не буду тебя отвлекать от учебы. Бывай!» Это он говорил уже практически из-за двери. «Очень кстати!» Кир отложил тяжелую книгу в сторону. «Может, и прав, Махагрон. Может, самое время отдать должное граниту науки. Он придвинул к себе учебник. Когда уже стемнело и буквы начали весело скакать перед глазами, в дверь постучали. «Кто мог это быть в такое время?» Разве что Рольд, но тот не имел привычки стучаться. Сердце упало. Воображение услужливо нарисовало картину. На пороге появляется незнакомец и задает вопрос. «Это не вы собачку потеряли?» Дверь приоткрылась. Рада. Кир вскочил, зажег свет, засуетился. «Проходи, садись, я чаю сейчас». Девушка смотрела неприветливо. «Не нужно чаю». — Показывай, что у тебя за учебники, — буркнула она недовольно. Кир плотнее закрыл дверь, потом, подумав, запер ее заклинанием и начал доставать из рюкзака аналитическая геометрия, основы математического анализа, элементарная математика, практикум решения математических задач, прикладная математика. Рада потянулась к практикуму и углубилась в чтение. — Послушай, если я тебя чем-то обидел... ничем. Отрезала она. «Уже поздно. Я могу взять книгу с собой?» Кир замялся. «Ирис. Ее таинственный кавалер. Что будет, если она увидит отпечатанную в типографию книгу, наполненную цифрами и странными закорючками? С кем она поделится новостью? Нельзя знать наверняка. В его комнате, где никаких соседей нет и не предвидится... Вектор, дружище, ну где же ты?» Учебник будет в безопасности, это с одной стороны, а с другой, ради, хочет она того или нет, придется приходить к нему и заниматься здесь. Может, тогда ему удастся выведать, на что же она сердится, или просто поговорить и хотя бы быть рядом. Не стоит, это может быть опасно. Рада нехотя положила учебник на стол, подчеркнуто вежливо попрощалась и вышла из комнаты. Лучше бы скандалило и металла грома и молний. Кир достал из шкафчика от руки переписанную книгу Лео, отыскал ту самую главу: то ли пророчество, то ли указания для потомков. Когда переход пойдет на убыль, тот, кто постигнет ученую мудрость двух миров, вернет все на место. Постиг ли он Кир, ученую мудрость мира магов? Большой вопрос. А вот Рада разбиралась в математике блестяще. Ему стоило большого труда усадить себя за многотомники, а разбор стихов до сих пор вызывает у него нервную дрожь, в то время как Рада готова была на ночь глядя, несмотря на обиду, знать бы еще за что, идти к нему в комнату, лишь заслышав про учебник. И если предположить, что именно она, тот самый, кому предстоит постигать ученую мудрость, Многое становится на свои места. Он вспомнил избушку в лесу, тусклый свет, четверо за столом. но на сегодня у тебя лучшие показатели, значительно лучше, чем у кого-либо», — говорит Шерн. Но смотрит он не на Кира, он смотрит на Махагрона, и Махагрон отводит взгляд. А потом Рада, худший всех возможных учителей, знакомит его с основами магии. Почему? Может, потому что не так уж важно, каким он будет учеником, важнее, каким учителем. Рада проваливает экзамен. Лучшая студентка курса невероятно, и вынуждена второй раз проходить одну и ту же программу. Скучно. Единственное развлечение — решать задачки. Когда он догадался? Наверное, давно просто не находил в себе смелости признаться. Почему они так с ним поступили? За ответом на этот вопрос тоже не нужно было далеко ходить. С тех пор, как Кира выбрали тем самым, только ленивый не пытался его прикончить или на худой конец похитить. А Рада в это время спокойно решала уравнение. Очень разумное решение. Обидно, конечно, что ему не нашлось роли получше, чем «Громоотвод», Почему он не решился спросить об этом у Махагрона? Потому что потому. И дело даже не в том, что у него не было никаких доказательств, сплошные догадки. Просто он не был готов. Вот скажет Махагрон, что все так и есть, что долгожданный спаситель обоих миров не Кир, что разбираться с хитромудрым устройством Перехода не ему и вообще это не его война. И что делать потом? «Отправиться на родину?» «Нельзя. Продолжить обучение магии? Спокойно сдавать экзамены, писать диплом, жить так, словно ничего за эти месяцы не произошло? А главное знать, что все опасности, тяжесть ответственности за судьбу обоих миров рухнет на хрупкие плечи рады? И как с этим потом жить?» Кир вытащил из-под подушки часы и взглянул на стрелки. Потом произнес заклинание, чтобы свериться. Часы опаздывали ровно на час и сорок две минуты. Время, которое он засекал, провел в его комнате Рольд. Те же пятнадцать минут, что здесь было радо, ходики добросовестно отсчитывали время, а не работали. Так он и думал. Кир вернулся за стол, достал из кармана черный кругляшок, честно отнятый у антира, Достал из рюкзака увеличительное стекло, зажег шар поярче и стал внимательно рассматривать таинственное приспособление. Мы еще посмотрим, кто постигнет ученую мудрость двух миров. Уже засыпая, Кир увидел светлые, словно сияющие в темноте прутья клетки. А за ними, бессильно уронив голову на мохнатые лапы, лежит вектор, Его вот бока тяжело вздымается. Жив! Жив! Только где же он? Кир сделал усилие над собой. Нужно отвести взгляд и рассмотреть помещение. Темные стены, камень кажется, окон не видно, хотя вон под потолком узенькое окошко, в которое падает тусклый лунный свет, похоже на подвал. Видение начало дрожать и рассыпаться. Нет! Нужно посмотреть, где эта таинственная комната находится, увидеть все здание. Ну же, скорее, выхватить из темноты, рассмотреть он сможет. Картинка исчезла, словно ее и не было. Кир открыл глаза и сел на кровати. Замок. Он видел очертания замка, десятки башенок, высокий забор. Интересно, сколько замков на альтаре? Наверное, столько же, сколько и небоскребов в Сарегоне, и они также похожи друг на друга.